Я сделал ей страшные глаза, молчимал, мол, и ответил, «Это все же твари из тех, что на дороге искали, а следы найдем». «Не сомневайся, есть у меня метода, секретная. Втроем съездим. Господин Вахмистер, вы нам свободный проезд туда и обратно без лишнего волокиты организуйте. И если упыря поймаете или убьете, я вам пролет организую», — заявил жандарм. «Из Твери самолет пригоню для вас нарочно». «Должны изловить», — сказал я, — «причем в самом скором будущем».